Мария С. Сереже Дворяку Алла Ивановна, наша учительница по-русскому, как видит нас с Васечкиным, так обязательно скажет, и вечный бой покой нам только снится. Это в смысле, что с нами вечно что-то случается. Только насчет того, что покой нам снится, она не права потому что если с Васечкиным свяжешься, то тебе вообще ничего снится не будет, потому что нормально уже никогда не поспишь. Вот, например, воскресенье. В школу идти не надо, наконец-то можно отоспаться за милую душу, а он тут как тут. Казалось бы, чего ему не имется? Целый день впереди. Так нет, обязательно надо будить Ни свет, ни заря. И на этот раз пол восьмого разбудил. Плавать, говорит, будем учиться. Плавать. Этого только не хватало. Ты что, говорю, забыл? В прошлый раз, когда Маше доказывали, что медали не хуже ее можем получать, так чуть не утонули. А ей, между прочим, за наше спасение еще одну медаль дали. Так что теперь у нее медаль за спасение утопающих уже есть. Кто же нас теперь спасать будет? Нет, — говорю, — с меня хватит. А Васечкин говорит, — с чего ты взял, что мы тонуть будем? Это нам ни к чему. Тонуть мы уже умеем, мы плавать учиться будем. Вот. И показывает книжку. А на ней написано «Самоучитель для начинающего пловца». А, — говорю, — тогда ладно, другое дело. Одним словом, пошли мы с ним к морю. Пришли на пляж. Васечкин книжку открыл и спрашивает. — Каким стилем будем учиться? Кроль, брас, батерфляй?» Давай, — говорю, — сначала по-собачьи научимся. А он говорит. — Но ты, Петров, вечно бегаешь от трудностей. Тебе лишь бы чего-нибудь полегче. Я лично буду осваивать стиль батерфляй. Смотри, что тут о нем пишут. Требует большой физической подготовки, и частых и продолжительных тренировок. Понял? Понять-то понял, только где Васечкин эту большую физическую подготовку возьмет, когда он на кольцах ни одного раза подтянуться не может. А он «Будь спок, за меня не боись, я ведь легонький, значит, чтобы мое тело плавало, не так уж много сил надо, не то что для твоего, ты вон какой здоровый, тут главное движение правильно освоить, я, говорит, уже почти освоил, вот смотри» и давай размахивать руками точно так, как было написано в этом самоучителе. Честно говоря, на берегу у него получалось просто здорово. Я уже был даже пожалел, что не выбрал этот стиль, потому что представил себе, как приходим мы все на пляж, вся наша школа, и Маша, конечно, тоже приходит, Васечкин с разбегу бросается в море, и прям как дельфин из воды выскакивает и летит себе над волнами, А я тут же барахтаюсь по собачьи. В общем, все это я себе представил, и стало мне от чего-то грустно. Я даже вздохнул тяжело. Васечкин спрашивает, ты чего, Петров, вздыхаешь? Да так говорю, ничего. А Васечкин, раз ничего, так нечего вздыхать, ты лучше давай свой стиль осваивай. По собачьи тоже надо уметь красиво плавать. Легко сказать: осваивай, красиво. Ему-то хорошо. Бегает себе по берегу и как бабочка руками машет. А мне что делать? Ну, короче, я тоже за ним побежал. Бегу и на ходу под себя руками воздух гребу ну, как будто я по собачьей плыву. И тут слышу за спиной у меня смех раздался, оглянулся я, смотрю, на берегу ребята собрались. И не просто ребята, которые пришли там покупаться да позагорать, а... «Яхтсмены!» Это сразу было видно, потому что на каждом был надет спасательный жилет, чтобы, значит, если лодка перевернется, никто бы не утонул. Ну, я подошел поближе, а один из них так ехидно меня спрашивает, недалеко ли, мол, я заплыл, и все опять заржали. «Я уже было обиделся и хотел уйти», Но тут Васечкин вмешался и говорит, что, конечно, каждый может смеяться, если на нем спасательный жилет. А сам, может, как топор плавает. Ну, тут уже их смены и сами обиделись. Кто бы, говорят, нас в секцию взял, если бы мы плавать не умели. Ведь гонки на яхтах вещь сложная, того и гляди за бортом очутишься. А Васечкин свое гнет, что, мол, подумаешь. Если бы мне яхту дали, я бы вам показал класс. Ну, тут уж, конечно, такой хохот поднялся. По земле катаются, за животы держатся. Ну, говорят, насмешил. Мы уже почти два года занимаемся, и только на следующей неделе у нас первые соревнования будут, а тут какой-то молокосос с первого раза класс показывать собирается. Кто ему лодку-то даст, чтобы потом за него отвечать? Вот вот, говорит Васечкин, испугались, а то бы я вам показал. Он им свое, они ему свое. Не знаю, чем бы это все кончилось, если бы их тренер не позвал. В общем, ушли мы в этот раз с пляжа, как говорится, не солоно хлебавши. И ребятам ничего не доказали и плавать не научились. Только про плавание Васечкин, как оказалось, уже начисто забыл. Мы пока назад шли, он без конца возмущался. Чем мы, мол, хуже этих их цменов. Я, честно говоря, вот таких минут боюсь, когда Васечкину в голову вдруг идеи приходят, потому что ни к чему хорошему это никогда не приводит. Так и в этот раз. Васечкин ни с того ни с сего остановился посреди дороги, да как закричит «Идея!» Ну вот, думаю, накаркал. Теперь, думаю, добра не жди». А Васечкин оглядел меня с ног до головы и говорит, «Ты чего, Петров, посреди дороги остановился? Так и под машину угодить недолго. Кто же тогда в соревнованиях участвовать будет?» «В каких соревнованиях?» — спрашивают. «Как в каких соревнованиях Спрашиваю. — удивляется Васечкин. «И ежу понятно. Те, что через неделю в яхт-клубе будут. Слыхал, что ребята говорили?» Там победителям ведь, наверное, тоже медали выдавать будут. Вот мы с тобой медали получим. Всем нас и утрём. И Машке Старцевой в первую очередь». Ну вот так я и знал, что он опять про медали заговорит. И дались ему они. Нет, то есть, конечно, медаль бы хорошо получить, но только ни за что, ни про что их не дают. Их заслужить надо. А Васечкин все как-то не так их получить хочет. В общем, я ему это все и высказал. — Как это ни за что? — возмутился Васечкин. — Ни за что мне самому медаль не нужна, а мы, может быть, яхту своими руками сделаем. — Вот это да! Это уже Васечкин хватил. — Из чего мы ее сделаем, Васечкин? — спрашиваю. — Ты хоть знаешь, как ее делать, яхту эту? Тут Васечкин снова задумался, но только на минуту. Само собой, — говорит, — знаю. Мы, — говорит, — ее из лохани сделаем. Это же Васечкин. У него всегда на все ответ есть. Вообще-то из лохани можно, если лохань большая. Только где такую достать? Ну, а Васечкин и это сразу придумал. Мы же, — говорит, — вместе с тобой лохань на чердаке видели, когда в прошлом году туда лазили. Нас еще тетя Паша оттуда шуганула, помнишь? — Еще бы мне не помнить. Еле ноги тогда унесли. Я эту тетю Пашу с тех пор за два километра обхожу. Как, говорю, мы ее оттуда достанем, если тетя Паша чердак на огромный замок заперла? А Васечкин ничего, говорит. Надо пойти к ней, к тете Паше, то есть и попросить ключ. Ну что ж, идея, говорю, хороша, а вот кто ее исполнять будет? А он в ответ, ты и будешь, тебе она обязательно даст. Ну, тут я не выдержал, никуда я не пойду. Что я говорю, самоубийца что ли? Самому к тете Паше ходить, да еще ключ просить. Дать-то она даст, а потом догонит и еще даст. Тут Васечкин вскипел. Ладно, говорит, трус несчастный, если ты к тете Паше идти боишься, то лезь на чердак по пожарной лестнице. Там на крыше слуховое окно есть, прямо на чердак. Ты, говорит, через него и попадешь». А ты, спрашиваю, что не полезешь? Эх, вздыхает он, что бы ты, Петров, без меня делал? Гордо так головой встряхнул и решительно направился к пожарной лестнице. Ну, я, понятное дело, конечно, за ним. Полезли мы с ним, значит, по этой лестнице вверх, только Васечкин лезет как-то странно, два шага вперед, один назад, так что никак мы не можем до крыши добраться. Чем выше лезем, тем чувствую, Васечкинская решительность куда-то девается потихоньку. «Давай, — говорю, — Васечкин, лезь, чего застрял?» А он говорит, «Я по дороге думаю, важные проблемы решаю». Короче, когда мы уже почти до самой крыши долезли, он вдруг вниз глянул и говорит, что, может, и не нужно нам парусным спортом заниматься, можно и на борьбу пойти или там на бокс, Это тоже спорт мужественных, а то еще того лучше. Зимы дождемся и на хоккей запишемся. Ну, тут я ему и выдал, мол, трус не играет в хоккей. А он как завопит, это кто? Это здесь трус. Сам к тете Паше идти забоялся. Я из-за тебя, можно сказать, на крышу с риском для жизни лезу. И я еще трус. И так при этом руками размахался, что и в самом деле чуть с лестницы не свалился. Если бы не я, то слетел бы точно, а так только верхом на мне оказался. Одним словом, на крышу я влез с Васечкиным на шее, как с медалью. Слез он с меня, и стали мы в слуховое окно протискиваться. Васечкин тот сразу проскочил, а я, честно скажу, с трудом. Хорошо думаю, что мы еще сегодня пообедать не успели, а то бы ни за что не протиснуться. В общем, залезли мы на чердак, а там темно хоть глаз выколи. Стали мы эту лохань разыскивать. Искали, искали. Наверное, всю жизнь бы проискали, если бы Васечкин на нее в темноте с размаху не налетел. Я вам скажу, звон по чердаку пошел. Кошмарный. То ли от лохани, то ли от Васечкинской головы. Не знаю, только до сих пор в ушах звенит. А тут еще Васечкин как заорет. Вот она, нашел! И вправду висит она на гвозде, и вроде бы снять ее, расплюнуть, а только когда глаза у нас совсем уже к темноте привыкли, то мы увидели, что лохань к столбу, на котором висела, толстыми цепями прикручена, а цепи-то на замке. Надо же! Вот невезение, думаю, зря мы на этот чертов чердак тащились. Что же теперь-то делать? Вижу его, Асечкин, задумался. А чтобы удобнее было думать, Он на край этой висящей лохани уселся. Думал, думал. Очень долго думал. Я даже стоять устал и тоже рядом с ним пристроился. И тут гвоздь, на котором эта лохань висела, не выдержал, вылетел. И мы вместе с ней, то есть с лоханью этой проклятущей, на пол рухнули. А сверху на нас еще цепи упали. Полежали мы, полежали и начали от этих цепей освобождаться, как от змей сыновья Лаокоона, про которого нам Игорь Яковлевич на уроке истории рассказывал. Сколько это продолжалось, не знаю, только в конце концов освободились. И тут видим, что вместе с лоханью мы и замок сорвали, так что ничего ее уже не держит. Очень мы с Васечкиным обрадовались и поволокли, значит, эту проклятую лохань к слуховому окну. Как мы ее туда протискивали, как спускали вниз по лестнице, это, как моя бабушка говорит, нужно отдельно рассказывать. Одно скажу. Не было такого угла, о который бы мы эту лохань не стукнули. До сих пор в голове звон стоит – — Ну, хорошо, с лестницы мы ее как-то спустили. А дальше-то что делать? Как ее нести? — Давай, говорю, волоком потащим. Попробовали. Такой шум начался, что изо всех окон соседи повысовывались. А Васечкин на меня набросился. — Ты чего шумишь? — кричит. — Хочешь, чтобы тетя Паша нас застукала? — С ума сошел, говорю. — Вовсе у меня нет такого желания. — А раз нет, — говорит, — тогда давай ее по-другому нести. «Как это? По-другому?» — спрашиваю. «Да так, — говорит, — на головах понесем. Это, говорит, даже полезно. В Африке все на головах носят, поэтому у них и осанка стройная. А ты, Петров, все время сутулишься». «Ладно, ладно, — говорю, — ты на себя посмотри». Короче, залезли мы под эту чертову лохань и понесли. Не знаю, как насчет осанки, в смысле, помогает ли тут ношение лохани на голове, Но только при таком способе переноса совсем ничего не видно, разве только то, что под ногами. А сзади еще и Васечкин напирает, прет себе и прет, даже под ноги не смотрит, на меня надеется. Почему-то у нас всегда так, он придумывает, а я отдуваюсь. Одним словом, когда мы шли, только и слышно было «бум, бах, дзынь, ой-ой-ой». Пока мы эту громыхающую лохань до нашего парадного донесли, я уже к этим столкновениям настолько привык, что когда мы поднимались по лестнице и опять во что-то врезались, я уже ничуть не удивился. Начал я это что-то обходить, не получается. Выглянул я тогда из-под лохани, огляделся и чуть из рук ее не выпустил. Во-первых, Васечкина сзади уже не было. А во-вторых... Передо мной стояла сама тетя Паша, собственной персоной, да еще со шваброй в руках. Ну, все, думаю, конец. А тетя Паша вдруг таким ласковым голосом и говорит. — А не почините ли вы мне, ребятки, швабру? — Ага, — говорю, — конечно, с превеликим, говорю, удовольствием. Кладите, — говорю, — ее сверху на лохань. В общем, допер я эту несчастную лохань вместе со шваброй до своего шестого этажа. Только я ее с себя снял, как вдруг, слышу, лифт заработал. Двери у него открываются и выходят оттуда, как ни в чем не бывало. Васечкин. — Как самочувствие? — спрашивает. Ну, я ему и ответил, что у меня-то самочувствие хорошее, а за его самочувствие я сейчас не ручаюсь. А он так... Это невозмутимо смотрит на меня, как только он умеет. И говорит, ладно, ладно, ты вообще-то, Петров, молоток, и тетю Пашу не испугался, а самый главный швабру раздобыл. А швабр-то, спрашиваю, здесь при чем? А он, мы из нее мачту сделаем, вот при чем. Так, между прочим, и сделали, как он сказал. Из швабры мачту, из простыни парус, а еще Васечкин где-то зонтик раздобыл, знаете, такой автоматический. Нажмешь на кнопку, и он сам тут же раскрывается. — А зонтик, спрашиваю, зачем? — Ну, как ты не понимаешь, — говорит, — ты у взрослых яхт спереди парус видел? — Видел, — говорю. Он спинокер называется. Тут Васечкин как захохочет. — Чего ржешь? — спрашиваю. А он говорит, — взрослые эти меня прямо удивляют. Вечно у них все наоборот. Парус спереди, а называется спинакер. Наш парус будет называться грудякер. — Ладно, — говорю, — как не называя, а толку-то? — Как-то что толку говорит? У яхтсменов такого паруса и в помине нет, а у нас есть. Значит, у нас преимущество. Тут я вздохнул, потому что слабо это было преимущество. Ведь, если честно, не яхта у нас получилась, а одно название. Ну, я Васечкину на это осторожно намекнул, а тот почему-то вдруг обрадовался. «Правильно говорит! Надо нашей яхте название придумать!» И вправду придумал. И знаете какое? Ни за что не догадаетесь. «Мария С». Я-то сразу понял, почему он ее так назвал. «Зачем, говорю, Васечкин, тебе это «С»?» Назови ее просто Мария. И так очень даже красиво. А он говорит Ты, говорит, Петров, ничего в этом деле не понимаешь. Мария говорит, сколько хочешь, может быть, а Мария С. Одна, ясно тебе? А потом раздобыл где-то зеленую краску, и на борту нашей бедной лохани это название изобразил печатными буквами Мария С. И стоит любуется. Прямо сияет весь. А чего радоваться, думаю? На такой яхте не то, что никого не победишь, а счастье еще, если не утонешь. Смотрю я на нее и вздыхаю. Ты чего, Петров, все время вздыхаешь? спрашивает Васечкин. Но я ему и объяснил, чего. Тут он тоже задумался, но вздыхать не стал. Подумал, подумал и говорит Идея! Нужно к этой лохане моторчик приладить, и тогда мы их всех в момент обгоним. — Да, — говорю, — идея, конечно, классная, но это же нечестно. Чепуха, — говорит, — главный результат. А потом мы так все сделаем, что никто про этот моторчик и не узнает. Поспорим? Я было отказался, но... — Васечкин, как начал уговаривать, вы же знаете Васечкин, он кого хочешь может уговорить. И меня, в конце концов, тоже уговорил. Только где моторчик-то этот взять? Но если Васечкин что-то придумал, для него уже никаких преград не существует. — У Вовки, — говорит, — Сидорова велосипед с моторчиком. — Ну и что с того, — спрашиваю. — Это же у Сидорова, а не у нас. А Васечкин говорит, — Ты стой тут, Петров, никуда не двигайся, я сейчас вернусь. И правда, и получаса не прошло, как он возвращается с моторчиком. Такого я даже от Васечкина не ожидал. «Как это тебе удалось?» — спрашиваю. А он гордо так ухмыляется и говорит, что, мол, секрет фирмы. Тут я опять вздохнул, потому что хорошо знаю эти секреты, потом неприятностей не оберешься. А Васечкин говорит, не боись, я все придумал, спустим нашу Марию С. на воду, я в нее сяду... Ну, тут я, естественно, вздохнул с облегчением. — А ты нырнешь и приладишь моторчик, — заявляет Васечкин. — Как ты я его прилажу? — спрашиваю. — Да очень просто, — говорит он. — Вот видишь, я к нему магнит привязал. Он к лодке примагнитится, и все будет отлично. У меня все продумано. Ну, в общем, я на это ничего не сказал. Только говорю, ладно, я согласен. На том и порешили. Но теперь надо было нашу Марию С. к морю доставить. О том, чтобы самим ее туда донести, и речи не могло быть. То есть мы вообще-то попробовали, но не успели и несколько шагов пройти, как вдруг подул попутный ветер, простыня парус затрепетала, будто собралась улететь. К тому же каким-то образом раскрылся зонтик, так что нас неожиданно понесло вниз по улице. Вернее, понесло меня, так как Васечкина, который впереди шел, сразу с ног сбило. Ну, тут нас, конечно, ребята окружили, поэтому, как только Васечкин поднялся, он сразу очутился в центре внимания. Обо мне он, конечно, сразу забыл, так что пока я сражался с нашими парусами, он всем гордо рассказывал о технических особенностях нашей лодки. Его ведь хлебом не корми, дай оказаться в центре внимания. Он там себя как... Рыба в воде чувствует. Другое дело я. Ничего мне этого не нужно. Если бы не Васечкин, я бы сам, наверное, ни в одно бы приключение не попал. Не такой я человек. В общем, ветер дует. Васечкин распространяется, значит, про нашу Марию С. А я зонтик с трудом закрыл, еле справился, между прочим, и теперь пытаюсь простыню усмирить. А она, как назло, вся меня запеленать старается, как новорожденного. И, что интересно, ей это, в конце концов, удалось. Так что, когда Васечкин в своем рассказе перешел к способу передвижения Марии С и, решив его наглядно продемонстрировать, подошел к лодке, то вместо паруса обнаружил огромный сверток. «Это еще что?» — удивился Васечкин. «Это я, — отвечаю, — Петров». Вернее, пытаюсь ответить, потому что у меня там только одно мычание получается. Ну, тут он, конечно, бросился меня освобождать, вытащил меня на свет и спрашивает, «Ты чего это тут делаешь? Живу я тут, говорю! Отстань, Васечкин!» Одним словом, ребята помогли нам нашу лодку к морю доставить, и как раз вовремя, потому что соревнования вот-вот должны были начаться. Когда мы занесли нашу Марию С., в яхт-клуб и на воду плюхнули, то, конечно, сразу опять оказались в центре внимания. Но Васечкин куда-то испарился, и я уже один в этом центре остался. Стою красный как рак и всякие насмешки выслушиваю. А яхтсмены стараются изо всех сил. Одни говорят, что это ладья древних викингов... Другие, что летучий голландец, третьи, что вовсе это летающая тарелка, а я инопланетянин с Эльдебарана, такой маленький Эльдебаранчик. Но тут вдруг в репродукторе на столбе что-то захрипело, а потом диктор громким голосом объявил. «Начинаем наши соревнования!». Сегодня открывают их самые молодые участники. Это воспитанники клуба юных моряков на яхтах класса «Оптимист». В это время в репродукторе снова что-то затрещало, и диктор продолжил. Ввиду исключения к гонке допускается еще один участник. Это гонщик-любитель Петя Васечкин на лодке собственной конструкции. Она называется... Диктор сделал паузу, и тут все услышали голос Васечкина. «Мария С", подсказал он. «Мария С" с некоторым недоумением громко повторил диктор. Все опять как начали ржать. А мне почему-то наоборот, от всего этого очень грустно стало. Но тут Васечкин вернулся и говорит, «Ты чего, Петров, вздыхаешь? Не боись, сейчас мы им всем покажем, все будет хоккей». И прыгает в нашу лодку. А она как закачается. Тут мне прямо страшно стало. Может, не надо, Васечкин говорю. А он, надо, Петров, надо. И распоряжается, значит, все как договорились. Как только команду дадут, всем на старте собраться, ты тут же ныряй и моторчик цепляй. В общем, понял я, что Васечкина уже никакими силами не удержать. Ладно, говорю, сделаю, можешь не переживать. Тут Васечкин приготовился к гонке, то есть надел на себя мотоциклетный шлем, проверил действие зонтика и приготовился поднять парус. А я, значит, нырять собрался. Собраться-то я собрался, но вдруг вспомнил, что плавать-то я так и не научился, ведь занятия по плаванию так у нас маханием руками на берегу и закончились, а уж о нырянии и разговора не было. Но... Тут я посмотрел на Васечкина, который бесстрашно сидел в нашей шаткой лохане, то есть, извините, в нашей красавице-яхте Мария-С, и решился. Эх, думаю, была, не была. И нырнул. То есть сначала, конечно, вдохнул в себя воздуху побольше, а потом закрыл глаза и бул головой в воду. Лучше бы я, конечно, вниз ногами. Все равно головой не получилось. Получилось животом, да еще со всей силы. Ну и сразу я, естественно, ко дну пошел, тем более, что моторчик в руках. Все, думаю, конец. Но до дна, как оказалось, недалеко было. метра так полтора, значит, дальше тонуть некуда. Ну, встал я на дно и огляделся, вдруг вижу прямо надо мной днище нашей лохани, то есть, еще раз извините, я имел в виду нашей яхты. Ну, я, значит, обрадовался, сейчас, думаю, мотор прицеплю, и можно выныривать. Но не тут-то было. Лохань-то овальная. Где нос, где корма, кто разберет? А тут еще слышу выстрел. Это, стал быть, старт далее. Но я скорее моторчик и прилепил. Авось, думаю, повезет. И что интересно, завелся он сразу, без всяких там проблем. Хорошая примета, думаю. А лохань-то наша, то есть яхта, тут как рванет с места. Порядок, думаю, можно выныривать, а то я уж совсем задыхаться начал. Оттолкнулся я одна от и выскочил на поверхность, как пробка из бутылки. Смотрю а нашей Марии С. нигде уже не видать. Все оптимисты на всех парусах несутся вперед к победе, а ее нет как нет. Куда же это, думаю, Васечкин делся, неужто так сразу и потонул? А в это время слышу за моей спиной страшный грохот. Оглянулся я. А это, оказывается, наша лохань. На полном ходу в пирс врезалась. Вот, думаю, номер, значит, все же не с той стороны я моторчик прицепил. Но не успел я опомниться и чего-нибудь еще подумать, как нашу Марию С. развернула и понесло прямо на меня. Все, думаю, на этот раз точно конец. И сразу под воду ныряю, даже воздуха глотнуть не успел. Хорошо, опять же, до дна недалеко, так что я скоро назад вынырнул, отдышался и вижу, наша Мария С. впереди всех шпарит несется фигурально, выражаясь на всех парусах. Тут уж я не выдержал, и как закричу «Ура! Победили!» И главное, больше всего в этот момент я за Васечкина радовался, потому что вот думаю, наконец-то он свою медаль получит. И только я успел это подумать, как вдруг передо мной из-под воды высунулся зонтик и раскрылся. А под ним оказался Васечкин. Весь мокрый и в шлеме. Я растерялся и спрашиваю, ты чего тут делаешь? А он носом шмыгнул и говорит, живу я тут, разве не видно? И тут мы оба вздохнули и стали глядеть в море, туда, где на всех парусах неслась наша красавица Мария С., унося вместе с разбитыми надеждами на медаль бабушкину простыню, швабру тети Паши и моторчик. Вовки Сидорова.